Вечером Саша, зайдя ко мне в кабину, не сел и не попросил рыбьего жира. Вы думаете, что хорошее дело сделали, что потрошили того старика, а теперь ваш акт на следствие пойдет? Мы ничего не думаем, а вскрывать полагается по закону. Никому под суд не охота. Если бы Александр Иванович не вскрывал, на него бы самого завели дело. У старика переломаны кости. Это очевидно и через год, и через десять лет на скелете. Не раз уже бывало, что могилы разрывали и устанавливали, что было убийство. Знаю, читал, в кино видел. А ты все по книжкам хочешь жить, и по кино ни хрена хорошего из этого не будет. Вот теперь из-за вас, медиков долбанных, заведут дело на наших парней. Кому с этого польза? Начальник лагеря злой, как тигров. Он твоего Александра Ивановича без хлеба скалывает. А у наших парней есть друзья-кореши. Они хоть и не блатные, цветные, но дружбу, может быть, лучше понимают. До начальника санчасти далеко, а лепила поближе. Тот чтербатый старик лепила, уже всем божится что он ни при чем, ничего не знает, не хотел ни потрошить и ничего писать. Что это все только ты всегда на принцип лезешь. Что ты больше всех голдел чтоб потрошить яхты писать. А ведь я за тебя за друга держал. Ведь ни я и никто с моих парней тебе ничего плохого не делал. Никогда тебя поперек дороги не становился. Ты помнишь, как за твои шмотки себе кулаки отбивали? Может, ты на железняка обижаешься за кондей? Так ведь это же не он тебе назначил Наоборот, мы все молчали, когда ты... Вместо кандея тут на коечке кантовался. И про твою губатенькую мы знаем, какие ты с ней романы крутишь. И без никто не мешал, а ты, значит, на принцип хотишь. Ну что ж, теперь увидишь, какие принципы есть. Увидишь и пожалеешь, да только, боюсь, поздно будет. Вечером после отбоя в мою юрту вошли трое пастухов, угрюмые, насупленные парни. Старший, черно-смуглый, высокий, глядел высокомерно и подозрительно. «Почему после отбоя шалман? Почему не спят все, как положено?» Я отвечал шепотом. «Тихо! Здесь больные! Им завтра на работу не выходить, и вы не орите!» «Порядок везде один! А тут не больничка, а бардак Филоны припухают! Запиши, кто нарушает!» Завтра доложим, а сейчас, чтоб все по местам, а то мы покажем порядок. Палки выразительно встряхиваются. Я отвечаю все также же шепотом. Ладно, завтра доложите, но сейчас не орать, а то и я напишу рапорт, что ночью ворвались в больничку и за двух бессонных курящих приполошили всю юрту. Ты напишешь, лепила долбаный, ты писать умеешь, пока руки не отбили». Из дальнего угла приковылял картина «Хромая вахтанг». Захромал он ради костыля, на который опирался, тяжелый, подбитый железом. Он тоже зашептал, передразнивая, «Почему, шоу? Почему, ганосвали, нам больным не дают спать? Почему, дорогой доктор, пускаешь посторонних?» «А ты больной, падла, так лежи, а то положим так, что не скоро встанешь». Вахтан заговорил полным голосом. «Кто меня положит? Ты, сука, позорная! Так ты раньше меня ляжешь, в могилу ляжешь, падла, придурок-хровосос! Я таких в рот долбаю и сушить вешаю! Пусть я в тюрьме сгнию, но ты подохнешь!» С вагонок, с поднимались, вскакивали. Я вытащил из-за косяка припасенную на случай железную кочергу. Напротив троих пастухов уже стояли несколько пациентов, Двое держали доски, выдержнутые из нар. С разных сторон шумели. «Что такое? Чего шукер Пастухи гады, суки, и здесь жить не дают. В рот и в душу. Уже к больным придолбываются паразиты. Гавить их! Ты чернявый, морда сучья, не тряфи палкой, за тобой давно топор ходит!» Сзади кто-то уже выразительно шарил под нарами, приговаривая «Сейчас, сейчас!» Сейчас, сейчас вам будет. Застучал кочергой по двери, я заорал командно. Тихо, всем тихо, не психовать. Все по койкам, а вы уматывайте. Вот он ваш порядок. Три здоровых лба, не даете спать больным. Нервы расстраиваете. Тут лежат с больным сердцем. Кому теперь хуже станет, ваша вина. Тут все свидетели. Вы не охраняете порядок, а сами нарушаете. Правильно, гони их гадов. «Нахрен! Они думают, их сила! Никто ни хрена не скажет! Судить их, суд без беззаконных! Не судить, давить! Они слов не понимают!» Самоохранники ушли, отругиваясь. Чернявый блеснул на прощание ненавидящим глазом и полголоса. «А тебе лепило недолго жить! Пиши письма!» На следующий день, когда я рассказывал о ночном происшествии Александру Ивановичу, Он поморщился, как от зубной боли. «Ну вот, я ведь предупреждал. Теперь думайте, как свою голову спасать. Принципы тут не помогут. Не пишите никаких рапортов. Я сам поговорю с начальником режима и с опером. От начальника лагеря ничего хорошего ждать нельзя. Он теперь с полоборота заводится». В лагере черти что делается. Война сук с ворами. Настоящая война. Этой ночью опять двое убитых. Одного самоохранника в уборной задушили и засунули головой в очко. И одного доходягу у помойки забили насмерть палками. Охранники озверели, а начальник лагеря им покровительствует. Не воров же ему защищать, от которых никакого проку, и не вас, пятьдесят восьмую обещаю скоро наряды на отправку. Уберут главных заводил, а вось потише станет. Но пока война, и вот вы в нее влезли. Сколько у нас в стационаре воров? У тяжелых — акула, кремль, бомбовоз и этот лысый. И еще, кажется, два. В вашей юрке — грузин, фиксаты. Среди новых сынготников двое или трое. Кажется, в законе и кто-то из язвенников. Поставьте у тяжелых два топчана отдельно, там сейчас можно выгородить угол. И переведите из барака двух сифилитиков, Рыжего и Онегина, они тоже законные. Оперы уже донесли, что их собираются убить в первую очередь. Возьмем их сюда, это ненадолго, отправим еще до конца недели. На ночь запирайтесь, открывайте только влагнадзору. Хотя бы вас уже скорее забирали, Александр Иванович знал, что мне предстоит новый суд. Днем, когда я был в юрке тяжелых, а в амбулатории шел обычный прием, прибежала Мила, глаза испуганные, губы подрагивают. И назовет Саша капитан, я его не пустила в кабинку, он ждет на улице, и там еще двое. Саша, как всегда, щеголеватый, большая кепка на бекрель, стоял у юрты, опираясь обеими руками на белую, свежеобструганную палку. «Поговорить надо!» «Ты чего написал?» «Про вчерашний шухер?» «Ничего не писал. Пока. А кому говорил?» «Александру Ивановичу рассказал. В общем и целом». «А он что?» «Говорит, подумать надо. Он с кумом советоваться будет. Ведь тут вроде война идет». И именно война. Варье, блатная сволочь, бандиты. Они сегодня опять нашего парня убили. Слышал? Слышал? А кто сегодня забил доходягу на помойке? Уже знаешь. В этом деле мы и разберемся. И накажем. Хотя я точно знаю. Никто убивать не хотел. Только пугануть думали. Но в горячах стукнули шакала. Не туда попали. А тот, видно, совсем доходной. И откинул копыта. Ну разве это можно равнять если когда с человека в бру проигивают, если топоры заначивают специально, чтобы убить, стерегут, а потом сесть шоплой на одного, есть тут разница или нет? Есть, конечно. Только ведь вчера и твои парни грозили мне, что убьют. Значит, тоже специально убивать собираются. А я ведь им ничего не сделал. И в вашей войне не участвую. Нет, участвуешь. Это через тебя того старика потрошили и дело завели. И ты воров здесь прячешь, помогаешь падлам косить под подхворых. Неправда, я никого не прячу, и ты это сам знаешь. Не можешь не знать, ты не жлоб, неграмотный А если бы хотел, никого в больницу принять не могу. Все решает начальник, он доктор, я легкопом. Он мне приказывает, а не я ему. И вскрывали старика, потому что так положено мы обязаны вскрывать всех умерших внезапно и дело завели не через меня а потому что больного старика убили Рёбра переломали а теперь меня выбивать хотите но только не думай что я голову поставлю рече дорогие охранители порядка рещи на здоровье нет уж если подыхать так в компании и я ни одну глотку перерву пока меня кончат Найду всем отмахнулся и не от всей помощи не откажусь Будь то хоть вор, хоть бандит, хоть черт с врагами. Кто мне поможет, тому и я помогу. А кто ми, меня убивать хочет, того же я постараюсь убить хоть сам, хоть с помощниками. Ты не психуй, не голди. Я к тебе пришел по-свойски, а ты орешь на весь лагерь. Если б тебя убивать хотели, никто не пришел бы. Давай обнюхаемся. Ты скажи откровенно, будешь писать на моих ребят? «Пока не собирался, и вообще не хочу писать начальству про других заказ. Это мой закон, но если вы собираетесь воевать в больнице, убивать больных, убивать меня, да кто собирается? Ты что, охреновел? Ты выпей чего-нибудь от нервов!» Он опять сел на кольку, хмылялся, прикрыв глаза тяжелыми ветками в густых ресницах, скистывал палку руками и коленками. И заговорил спокойно, с грудными интонациями, на рассчитывая за душевность. «Давай по-хорошему. У тебя же голова на плечах есть. Должен понять, лично я на тебя зла не умею. Хоть ты и не схотел со мной дружить, на принцип пошел, а для варья у тебя принципу не хватает. Да ты не мешай, дай сказать. Ты 58 восьмая, ты против начальства, а нас так понимаешь, что мы помогаем начальству. Значит, ты думаешь... Тебе воры лучше, чем пастухи. Они ведь тоже против. Ну так я тебе скажу, ни хрена ты в жизни не понимаешь. Начальник вот самый дерьмовый, тебе не такой враг, как шобла блатная. Начальник тебя в крайнем случае в трюм спустит, свиданием лишит, ну еще как накажет. А они тебя сегодня в задницу поцелуют, ах, доктор, теря по гроб, а завтра зарежут не мне за, хрен, за кусок сахара, Или за то, что заиграют Мои ребята, хотя у нас тоже есть И суки, и гады Тут же лагерь, а не гвардейская дивизия Неблагородный институт Но мои парни за порядок чтобы шпана не садилась всем на головы чтобы людей не грабили, не проигрывали А ты там поперек дороги палки в колеса Ты же сам говоришь Война, а на войне кто поперек стал Того бьют не глядят Ты писать будешь И на тебя напишут Найдутся и писаки, найдутся и такие, что голову отвердут. Не махай, не махай, сам знаешь, что тогда твой доктор не поможет, но на него ведь тоже обижаются. Он у воров на лапу берет и в больничке заначки замастыривает. Но я хочу по-хорошему упредить, я на тебя зла не имею, совсем наоборот. Я к тебе с открытым сердцем пришел, все на чистоту он хотел выяснить, не собираюсь ли я жаловаться на его пастухов, разведать, не стала ли больница опорным пунктом воров, и заодно припугнуть не только меня и тех, кто мог бы меня поддержать, но и, э, и Александра Ивановича. А я делал вид, что, доверяя его добрым намерениям, снова и снова объяснял, что отношусь к ворам никак не лучше чем к его ребятам, доказывал, что Александр Иванович вовсе не прячет воров, а лечит лишь таких, кто болен всерьез. Возможно, что в отдельных случаях он изолирует тех, на кого указывает начальство, кто в бараке и даже в карцере может стать защищником кровавых волынок и, разумеется, изолирует заразных, например, сифилитиков. «Знаю тех гуморзников, и кончать надо, а не лечить». На них знаешь, какая кровь. Им человека убить, как тебе муху или левшу придавить. Мы беседовали вполне мирно. Я угостил его, как бывало, рыбим жиром и розовыми шариками. На прощание он зашептал. Ты слушай, но чтоб только тебе. После поверки не ходи далеко. Сторожись. У нас теперь набрали новых, сук этих. Я их ненавижу, как самих воров. Той же своры псы, хотя и грызут друг друга. С них есть такие, что и на меня кинулись бы хоть сейчас, А тебя так без соли схавы Там корешки повара, помнишь? И еще кое-кто другие, кто на тебя зло имеет, Что ты права качаешь, и выходит только в ра в руку. А теперь война. Кто кого рубанул, кто кому кирпичом башку развалил, Хрен докажешь. Так что поймей в виду, сторожись, И никого не по